Глава 11. Бобби. Втянувшись в порт Медины России, встретила служба безопасности, готовая взять Хьюстона под свою опеку. Бобби, пока пленника уводили, наблюдала за Холденом. В его глазах ей почудилась меланхолия. Последний поступок в роли капитана сдать человека за решётку. А может, она вычитала в ситуации больше, чем в ней было. Без пресс-релиза грозное обещание от Драммер обошлось. Потом все отправились в клуб. Наоми сняла для них отдельное помещение. Они пообедали искусственной говядиной со свежими овощами, сдобренными обогащённой минералами солью и острым перцем. Бобби не хотела напиваться до слезливости, но она одна была такая, кроме ещё Амоса. Тот смотрел на объятия слёзы и заверения в любви со стороны, как мамаша на дне рождения пятилетнего сына, снисходительно, в готовности поддержать, но не увлекаясь по-настоящему. Проев все отправились на клубную танцплощадку, танцевали, пели караоке и ещё немного выпили. А потом Наоми с Холденом ушли в обнимку, шагая по коридорам Медины так, словно собирались вернуться. Только они не собирались. Оставшиеся четверо, смеясь и болтая, вернулись в порт. Алекс цитировал реплики и разыгрывал сценки из своей коллекции нуарных фильмов. Бобби с Клариссой его подначивали. Амос ухмыляясь плелся позади, но Бобби обратила внимание, как он осматривает коридоры на случай, как бы четверо подвыпивших старых дурней не нарвались на неприятности. Не то чтобы для опасений имелись причины, просто уж такой он был. Бобби заметила это, потому что сама в какой-то мере занималась тем же. Вернувшись на корабль, они разбежались, разлетелись по своим каютам. Бобби задержалась в камбузе, прихлёбывала свежесваренный кофе из груши, пока все не разошлись. Веcanсе дня она хотела закончить ещё одно дело и притом наедине с собой. Вокруг неё пощёлкивал рассенант, отдавая остаточное тепло движения абсолютно вакуумной медленной зоны. Гудели воздуховоды. На бобес не зашло ощущение покоя, как в детстве, в ночь после Рождества. Она позволила себе глубоко и размеренно подышать, ощущая корабль как собственную кожу. Допив кофе до последней капли, Она выбросила пустую грушу в утилизатор и по коридору подтянулась к каюте Холдена. К капитанской каюте. К своей. Холден с Наоми все уже забрали. Шкафчики остались незапертыми. Открытый капитанский сейф был очищен и ждал нового кода доступа. Двуспальная койка, ее так долго делили Холден и Наоми, блистала чистотой. Ядковатый запах свежего геля подсказал, что Наоми и его сменила перед уходом. Для нового жильца – новые простыни. Бобби вплыла в помещение, раскинув руки и ноги. Закрыв глаза, она вслушалась в особенную тишину этой каюты. Чем она похожа на ставшую привычной за много лет? Чем отличается? К скобе Бобби потянулась, когда до захвата оставалось еще полметра. Каюта двойной площади, чтобы Наоми с Холденом могли жить вместе, стала привилегией капитана Рассенанта. Бобби улыбнулась этой мысли. сейф ждал пароля она ввела отпечатки своего большого пальца и двух указательных потом набрала и проговорила вслух выбранный пароль пусть система запомнит 16 знаков составленных в памяти и внешне ни с чем не связанных сейф солидно щёлкнув закрылся магнитные замки встали на место теперь их не вскроешь без сварочного аппарата да и то не быстро Двигатель молчал, реактор заглушили. Система жизнеобеспечения выдавала зеленый свет с запасом. Все, как должно быть на ее корабле. Наверное, рассудила Бобби, пройдет время, пока она перестанет чувствовать себя самозванкой. Но пора привыкать. Ее корабль. Ее дожидались четыре сообщения. Первые два автоматические. Одно подтверждало договор о стоянке в доке Медины и плату за использование. Другое показывало списание с общего счета. крупный кусок, оторванный Холденом и Наоми. Рассенанн уже посылал к ней то, с чем обычно обращался к Холдену. Третье сообщение поступило от диспетчерской Медины, а вот четвёртое было личным, от Джеймса Холдена. Бобби открыла его первым. "Привет, Бобби", заговорил он, и голос в тишине прозвучал очень громко. "Решил оставить тебе записку. Я долго прожил на России. Лучшее в моей жизни связано с этим сыдёнышком". И многое из худшего тоже. И почти всё, что я люблю. Не могу вспомнить во всех 13 сотнях миров людей, кому доверял бы, как тебе. Спасибо, что приняла у меня чашу сию. Если я когда смогу чем помочь, то только скажи. Может, я больше не член команды, но остаюсь членом семьи. Сообщение кончилось, и она отметила его для сохранения. Открыла другое из диспетчерской. Молодой мужчина с чёрной чёрной кожей и короткой стрижкой кивнул в камеру. Капитан Холден, я Майкл Семён из службы безопасности Медины. Информирую вас, что согласно договору с Союзом, рассенант призывается на обязательный контракт службы безопасности. Вам следует присутствовать на брифинге по предстоящему посольскому контакту с Лаконией. Место и время указаны в сообщении. Прошу подтвердить присутствие ваше или вашего представителя. Бобби набрала ответ, оценила себя на экране, подумав, стянула волосы в узел и хмуро повторила: "Говорит капитан-рассенант Драппер", сказала она. "Я буду". На 10-й минуте брифинга Бобби подумала: "Ах, вот почему он отказался от этой работы". Зал располагался в барабане станции, прямо под неподвижной командной палубой. Столы в нём расставили рядами, как в дурной классной комнате. Сиденья были жёсткие, а встроенные держатели для напитков не слишком подходили к дешёвым керамическим кружкам. На неудобных сиденьях, кроме боббера, разместилось человек 40. Представители всех кораблей, находившихся сейчас в медленной зоне. Но ей и старшему помощнику Стори Байрона достались почётные места, в первом ряду по центру, места для отличников. Что ни говори, Рассенант с Тори Байроном были в данный момент единственными боевыми кораблями в окрестностях Медины. Остальные – буксиры или грузовозы. Выступал перед залом не тот, кто ей звонил, а его шеф. Уни Лангстивер возглавлял силы безопасности и на срок принудительного контракта оказывался, технически говоря, и ее боссом. Медицинский мундир он носил, как поддевку водителя меха. Плечи пестрели от перхоти. В первую очередь мы стремимся не проявлять агрессии, говорил Лангстевер. Но и пассивными выглядеть нежелательно. Краем глаза Бобби зафиксировала, как остальные кивают. Бобби хотелось хрустнуть костяшками, но она с тех пор, как села, проделала это уже два раза, и пальцы не отзывались. Лангстевер продолжал. На станции ступицы у нас, как всегда, размещаются рельсовые пушки. Соса? Так что попробуй кто чего, хватит одной искрки, и мы Глава безопасности Союза перевозчиков сложил пальцы пистолетиком и губами изобразил пиф-паф. «Может, они обычные послы? Причалят, поговорят, Лос-Политикас исполнит свой танец. Но если они что замыслили, мы готовы. Начинать не станем, но и не промахнемся, так?» Общий согласный ропот. «Вам надо защитить орудие», — подала голос Бобби. «Гнезда рельсовых пушек на ступице, если они высадятся на поверхности». Сави, Сави, перебил Линк Стивер, делая примирительный жест ладонью. Это Тори Байрону, а? Нам бы нужно разведать, что вылезет из врат, пока оно не вылезло, говорила Бобби, заранее понимая, что благодарности за эти слова не дождётся. И всё-таки раз уж начала, дёжены отправленных за врата зондов могли бы передать, ждать нам Линкоров класса Доннаджер, нескольких миноносцев или просто челнока. Каждому варианту потребуется своя подготовка. «Да, мы об этом думали», — согласился Лэнг Стивер. «Но провокации нежелательны, да? И в любом слабычи для нас не так уж много меняется. Будем иметь дело с тем, с чем придется». «Ну, пошлите навстречу корабль с корзинкой фруктов», — посоветовала Бобби. «Пусть приветствуют на их территории и отчитается нам». Лэнг Стивер, прервавшись, уставился на нее. Бобби встретила его таким же взглядом. Зал притих на длину долгого вздоха. «И еще одного». Безопасник первым отвел глаза. «И корабль с командой тоже нельзя посылать. Правила Союза. Речь о рабочем соглашении, да? Вот мы и отправляем Тори Байрона в качестве почетного эскорта. Рассенант, держась в тени Медины, позаботится, чтобы никто не высадил незваных гостей. Остальные ждут в доках или отходят, освобождая дорогу от Лаконских врат до Медины. За каждую заминку Союз возьмет штраф». «Тори Байрон получит полную оплату по контракту с силами безопасности. Рассенант, исполняющий роль прикрытия, три четверти, по стандарту». Бобби задумалась, как бы поступил сейчас Холден. Произнес бы вдохновенную речь о том, как препятствуют разумной тактике правила Союза. Выразил бы одной улыбкой «Вы мне не слишком-то по душе?» А вернувшись на корабль, все равно сделал бы то, что посчитал нужным? Или проглотил бы, решив, что дело не стоит драки? Только теперь это и её дело. И хотя Бобби не сомневалась в своей правоте, ей было очевидно, что не с её места менять составленные Ленгстером планы. С тем же успехом можно биться лбом в каменную стену. Она не станет и пробовать, как бы ни тянуло развлечься. Понятно, отозвалась Бобби, и до самого дока не разжимала челюсти. Люди как люди, они и всюду одинаковые. Она сталкивалась с бюрократами в армии и позже, работая в службе поддержки ветеранов. Она нарывалась на них, когда Фред во время конституционного кризиса вытолкнул её на пост марсианского РЗЦ-посла. А получив место на Рассинанте, она с удовольствием предоставила разгадывать дерьмовые дипломатические шарады с поцелуями и танцами Холдону, а иногда и Наоми. И даже не в том беда, что её волновал исход текущего конкретного задания. просто можно было действовать лучшим образом. Она им об этом сообщила, они и не подумали следовать её совету. И её кораблю, её людям придётся принять на себя часть ненужного риска. С таким положением дел она никогда не умела мириться. Наву, корабль поколения, не готовился принимать на стыковку множество кораблей. Став боевым бегемотом, он ждал их и того меньше. Но чего не было изначально, то добавили время и необходимость. Главные доки станции Медина располагались вне барабана, ближе к машинным палубам и давно молчащему двигателю, предназначенному веками уносить корабль к звездам. Причалы поменьше устроили на дальнем конце барабана, близ командных палуб, но те больше использовались для частных челноков и дипломатических встреч. Рассинант приняли в главном доке, по соседству с Торри Байроном. И к тому времени, как Бобби запустила шлюзование, гнев ее начал остывать. Хоть бы и против шерсти, она свое дело сделает. Собственно, ничего другого ей и не оставалось. «С возвращением!» – через коммутатор приветствовал ее Алекс, едва закрылась внутренняя дверь шлюза. «Есть план?» «План не высовываться и выяснить, не желает ли новый посол Лаконии продемонстрировать всем, как высоко писает на стенку», – ответила Бобби. Главное досталось Тори Байрону и орудийным башням. Мы держимся на заднем плане и готовимся принять в тёплые объятия абордажную команду. Будет таковая объявится. Она подтянулась мимо шкафчиков к лифту, поднялась к рубке. По мере движения голос Алекса в динамиках сменялся на настоящий, живой. Ну, спасибо, что не нас первыми подставляют под выстрел. В смысле, если стрельба вообще будет. Признаться, я немножко надеюсь, что те что-то затевают. Это потому, что Дуарта с компанией «Шайка изменников», заслуживших виселицу. И воров, про кражу не забывай. И никого не предупредили, когда свободный флот собрался поубивать несколько миллиардов человек. В смысле, я всей душой за прощение, и что прошло, то прошло. Но это легче глотается, когда все мерзавцы передохли. Бобби пристегнулась. Может, это и не люди, Дуарты. Откуда нам знать? Его могли лет пятнадцать назад зарезать в ванне. Надежда всегда есть, согласился Алекс. В полутёмной рубке его лицо освещалось главным образом от близких мониторов. Я снова перевёл росси на режим команда 4 человека. Мало, возразила Бобби. Нам нужно больше. Да вас с Клариссой мы много лет так обходились. Кто бы подумал, как хорошо получается. Эй, слушай, пока есть шанс, что кто-то ткнёт в Медину палкой, можно и буду держать Наоми с Холденом на корабельном канале. На всякий случай. Бобби замялась с ответом. С одной стороны, она вставала на дебы при мысль, что кто-то не участвующий в деле будет оставаться на связи. С другой это же Холден и Наоми, отрезать их тоже получилось бы странно. Алекс ждал ответа. Она отмахнулась, будто задумывалась о чём-то постороннем. Можно, конечно, своя же семья. Лёгкой улыбкой Алекса говорило, что он ждал такого ответа и рад, что высказан он в таком тоне. Бобби вывела на связь Амаса и Кларису. Ну вот всё, предполётная проверка. Давайте к по местам. Медленная зона, врата станции Медина и чужая станция Ступица с рельсовыми пушками была крошечной в сравнении с величием космоса. Она занимала меньше объёма, чем солнце, и, говоря на угар, энергии на поддержание работы и стабильности врат тратила примерно столько же. Только управляли этой энергией силы, в которых учёные всё ещё не могли разобраться. А между вратами темнота, куда уходила материя и энергия и откуда ничего не возвращалось взамен. Непустота за вратами вызывала у Бобби лёгкую клаустрофобию, ведь для передвижения оставалась лишь сфера в миллион км поперечником. Даже при таких умеренных расстояниях станция Медина была мелковата, чтобы рассмотреть её на мониторе в реальном масштабе. Так что Бобби выделила половину экрана системе целиком. с вратами, Росси, Тори и гнездами рельсовых. А на другой открыла окна поменьше, с Росси, в узкой, как иголочка тени Медины, с Тори Байроном и с лаконскими вратами. Счетчик отмечал минуты и секунды до названного этим адмиралом Треха срока перехода. Плечи у Бобби свело. Она чувствовала себя, как в мгновение между броском костей и их остановкой. Возбуждение игрока. Ей не нравилось, что ей это так нравится. Да, темедины что-то принимают, сообщила из машинного Клариса. "Давай мне, пожалуйста, обновление", попросила Бобби, и схема с лаконскими вратами переключилась на живое видео самих врат, раскрашенное, чтобы выделить хоть что-то вразумительное в их темноте. Жуткий круг врат, колеблющиеся звёзды за ними и надвигающаяся грозная тень. Уже по затемнению звёзд Бобби распознала большой корабль. Может, их доначер? а это само по себе представляло многозначительное заявление, по меньшей мере. Корабль, показавшийся первым, выглядел не так, и не только из-за странной полуорганической формы. Псевдоцвета смешались, пытаясь разобраться в свойствах его поверхности, и оттого картинка напоминала карандашный набросок или сновидение. Бобби поймала себя на том, что ищет глазами швы между пластинами обшивки и не находит. Разум силился воспринять увиденное как корабль, но всё сбивалось на память о древних морских чудовищах из глубин земных океанов. "Этот не из наших", вскинулся Алекс. "Чёрт, где они такой взяли? Мне это не нравится", сказала Кларисса. "Мне тоже, сестрёнка", мысленно ответила ей Бобби. Капитан Тори Байрона по диспетчерскому каналу вызывал это лаконское чёрт-и-что, приказывая ему полную остановку. Бобби кивнула экрану, усилием воли призывая Треха ответить, вступить в нормальное взаимодействие. Но странный корабль уверенно и невозмутимо держался на курсе. По ту сторону врат расцвёл ещё один дюзвый выброс, гораздо меньше первого, но всё же на подходе был и второй корабль. Микс спустя загорелся главный двигатель Тори. Корабль двинулся на перехват. На вид Домашний код готовился бросить вызов льву. Последнее предупреждение объявил Тори Байрон. Монитор Бобби выдал обновление. Тори Байрон поймал большой корабль в прицел и пропал. На месте, где только что был Тори, расплывалось искрящееся облачко материи, столь странный, что датчики Росси не знали, что и думать. "Какого хрена?" выдохнул Алекс. "Это они стреляли?" «Я никакого выстрела не видел!» В животе у Бэби собралось столько свинца, что ее даже в невесомости тянуло вниз. Она открыла канал связи с командой рельсовых, еще не осознавая, что собирается сказать, и в нарастающей уверенности, что даже успей она с вызовом, этого будет мало. Тут все будет мало. Но в таких делах иначе нельзя. Отдаешь приказ сражаться, даже если бой безнадежен. «Огонь! Огонь! Огонь!» – выкрикнула она. «Огонь! Огонь!» – выкрикнула она. На экране рельсовая пушка выплюнула ядро